Глава четвертая. Желание узников. Раньше я не замечал, как сильно на улице стало холодать. Стоило покинуть стены помещения, как промозглый ветер швырнул в лицо колючую морозь. Тело эльфина и без того, лишенное любых намеков на жир, стало непроизвольно сотрясаться от дрожи. ведь холодно только в голове. Надо было взять такие улы и шляпу. Процессию вампира все это время сопровождал гвардеец, чья задача стояла в том, чтобы предупредить эльфов и цепления не задерживать упырей. Два фургона и две массивных машины, что стояли поудали от входа, буквально кричали о том, кто их владельцы. Черные корпуса и вычерные красно-золотые узоры, черные кони, которые выглядели более хищно, чем любые кошки. У меня сомнений не было. И я оказался прав. — Санх, отгони машину Сангиса, — приказал Фериор, обращаясь к щуплому бледному вампиру с острым лицом. Тусклый лунный свет, что пробивался сквозь тучи, позволил его рассмотреть. И внув, вампир уселся на переднее сиденье черного автомобиля и почти сразу тронулся с места. Неспешно выехав на проезжую часть, он пробуксовкой рванул вперед. Я давно расслабился, не сопротивлялся воздействию. Тело само собой уселось на заднее сиденье автомобиля, который оказался лимузином. Напротив меня расположился Фериор, еще один вампир, с глубоко посаженными черными глазами и практически белыми волосами, который не сводил с меня глаз. «И зачем ты понадобился Голиафу?» — празднил Фериор. «Никогда не понимал этих сангисов». Теперь два вампира сверлили меня внимательными взглядами. Скажу честно, впечатление от пребывания в тесном пространстве с двумя упырями возглавило мой личный топ самых жутких впечатлений. Где-то в сознании билась четкая мысль, что если всего лишь еда, а эти двое в любой момент могут полакомиться мной. И я ведь так легкая закуска. Даже и думать не стоит замахиваться названием главного блюда. Интересно, это воздействие вампира или мое мужество решило вдруг покинуть меня сверкая пятками. Господин Сангис, вдруг произнес Феррио, не сводя с меня взгляда, с он вынужден вам сообщить, что ваш сын Голиаф впал сегодня в бою. Судя по всему, он разговаривал по магафону. Виновные в его смерти были умершлены на месте. Да, все подробности я вышлю вам, как только окажусь в офисе. Да, отправлю вам полную версию без риктовки. Еще раз приношу свои соболезнования. И тут до меня начало что-то доходить. Хотя ума не приложу, почему не дошло раньше. Неужели я так сильно приложился затылком? Тот неурновешенный вампир, что сверлил меня взглядом и впоследствии напал, видимо, был братом Тобиаса Сангиса, чью голову я жевал пару дней назад. Если я правильно понял, Ванессу Вацлавну, то он имел тот самый класс загонщика, что позволял ему чувствовать убийцу родной крови даже сквозь поколения. Я слышал, как Фериор в общении с эльфом сказал. Последний наследник рода Сангис. Это значит, что если зелье из яда змеи и дальше будет на меня действовать, кроме отца и двух дохлых социопатов, Никто и не запоздал меня в смерти Тобиаса, в который раз удивляюсь, насколько мне везет. Это ведь очень удобно получилось. Я практически вышел из безвыходной на первый взгляд ситуации. «Он имеет какое-то отношение к смерти господина Галиафа? вдруг произнес Беловолосый. «Точно определить сложно, слишком путанные мысли. Но связь я чувствую». «Хорошо, Кровинс, когда приедем, готовьте его для допроса», — сразу отреагировал Фериор. «Кто с ним будет работать?» — спросил беловолосый. «Я сам только с делами закончу. У меня есть стойкое чувство, что сегодня я узнаю много новых историй». «Опять истории. У этих вампиров пунктик на историю. Лучше бы беретристику читали. А еще Кровинс этот... Я ведь слышал эту фамилию, этот директор того самого де...» Так, лишнего лучше не думать, он опять читал мысли, хоть и криво. В любом случае, лучше не подставляться. Хотя, чувствую, недолго мне осталось хранить секреты. Судя по оскалу Ферриора, мне готовят занятную судьбу. Стоило сосредоточиться на том, чтобы не позволять ненужным воспоминаниям всплывать в сознание. Как внутри моей головы начали извиваться чужие щупальца. Я почти физически чувствовал чужое воздействие. Они выкручивали мозг, вызывая сонливость и рассеянность, но я из последних сил пытался держать оборону. Наши с эльфином мысли давно пришли к некому подобию синхронизации. При этом полуэльф уже сдался под натиском чужой воли довольно давно. Более того, он просто отключился, оставив управление мне. Я же не был хозяином тела, сокрытый где-то в дебрях разума полуэльфа, И только благодаря этому я еще не был прочитан, как раскрытая книга. Мир вокруг померк. Мир вокруг померк, заслоняемый мальтешащими щупальцами чужого разума. Не знаю, сколько прошло времени, однако, когда все закончилось, я деревянной походкой шагал к входу в тот самый небоскреб, куда я приезжал встречу с крабом. Кажется, он назывался Международным центром вампиризма. Проверить я не мог, потому что даже голова перестала повиноваться мне, отказываясь поворачиваться по сторонам. Ветер пронизывал до костей, стремясь заползти под ворот. Я всеми моральными силами пытался ускорить свою походку, лишь бы оказаться в укрытиях. Костюм Луи спасал, но это все равно было недостаточно. Спустя бесконечно долгих пару минут я в окружении вампиров оказался знакомым, уже Холли направился к лифту. Охранников я не заметил, но те даже не взглянули в сторону процессии. Интересно, если бы я мог двигаться, стал бы просить о помощи, ну, чтобы вмешались, например, а может позвать полицию или гвардию, да хоть бы, чтобы выказали сочувствие. В общем, так я этого и не узнаю, потому что как перед моим носом закрылись двери лифта. А кабина начала погружаться под землю. Честно, у меня даже не было силы желания на то, чтобы бояться ли огорчаться нелегкой судьбе. И я наконец-то нашел часть тела, которая была мне подвластна. Это были веки. И я тут же их закрыл. Так, в качестве протеста, приоткрыл глаза я только тогда, когда лифт остановился, а двери раскрылись, но тут же закрыл. Чего еще можно ожидать от нижних этажей небоскреба, принадлежащего вампирам? Конечно, антураж средневековых катакомб, чтобы вокруг не находилось, я и без унетающей обстановки ненормально себя чувствую. Со мной никто даже не пытался заговорить. Меня сопровождали, но ушли за спиной. Когда приоткрывал глаза, то даже не видел перед собой никого. Наконец я услышал ляск решетки, а следом давления вдруг резко пропало, и тело начало меня слушаться. Я тоже открыл глаза и принялся оглядывать пространство вокруг. Темная камера с грубыми стенами. Но, если честно, мне кажется, это, что это все декорация. Здесь как минимум было сухо. У одной из стен располагалась койка, и все. Сегодня был, наверное, самый напряженный и трудный день за всю мою жизнь. Начнись вокруг война, мне было бы все равно. Главное, здесь есть, где прилечь, а остальное... Да пошло оно все. О чем там должны думать узники, попавшие в угнетающую обстановку? Правильно. Как же я счастливаюсь тому, что здесь есть кровать, и можно ничего не делать, а просто наконец-то отдохнуть. Я тут же рухнул на койку, и, казалось бы, мгновение уснул, но меня тут же стали тормошить за плечо. Хозяин! Хозяин! Ты где это? Хозяин! Баленка нудела на одной ноте, повторяя одно и то же. Отстань, простонал я. Дай поспать. Хозяин, но ну я что-то не чувствую, что ты спасен, хозяин. Продолжил приставать Импо. Ты наблюдательная, буркнул я. Вампиры вот в гости пригласили. Гости? Недоверчиво спросила Импа. Я чувствую здесь кровь, много крови и смерть еще. Ну да, меня вроде пытать собрались, усильно стараясь провалиться в сон, пробормотал я. Как это пытать? Почему ты еще не свободен, зелась Буаленка. Я ж тебя спасла! Это что, все мои труды чертям под хвост? — Что значит спасла? — я шапешил. Открыл глаза, я нашел себе силы отчитать летающую коротышку. — Ты мне просто кружку притащила, что-то не припомню акта спасения. — Так, — сложал лапки на груди возмущенная Баленка. — Ты мне сказал, что это тебя спасет. — Сказал? — А теперь чего переигрываешь? Ты за слова свои, что ли, не отвечаешь? — А? им повъзмученно потрясала кулачками и сокрушенно мотала головой. Бросаться пустыми словами, знаешь ли, не лучшее качество для тех, кто заключает контракты с демонами. Это я тебе попалась. Не требовательно. Иначе Вильминг бы забрала тебя. Куда? Я ж подскочил с кровати. Ты можешь меня отсюда вытащить? Ну, им поглядел у меня с ног до головы. У меня портал небольшой, но если поделить тебя частей на шесть, то вполне пройдешь, — произнесла боленка, а я вдруг заметил, что ее когти удлинились, а в глазах появился лихорадочный блеск. — Уйди из глаз долой! Спасительница, черт бы тебя побрал! — Побрал в свое время, и не раз, — огрызнулась с и, скорчив злобную мордочку, принялась вычерчивать огненные узоры в воздухе. — Возвращайся через пару часов с нормальными идеями, — буркнул я, уткнувшись головой в набивку куцу матраса, что лежал на койке. А я пока в дрему нормально. Однако моя надежда на то, что я смогу поспать, была почти сразу разбита лязгом замка на железной двери. Снаружи явно кто-то ругался, требуя, чтобы дверь открывали быстрее. А вот похоже и настал конец моему спокойствию. Чувствую, меня ждет веселая ночь.